В начале 16-го века это казалось офигеть как смешно. Только вот Коперник не был клоуном. Думаю, из всех гигантов Возрождения он наименее забавен. Рафаэль рядом с ним всё равно что Рю Чёртпраер. Но Коперник, чёрт его дери, дело говорил. Наша планета так и вращается вокруг Солнца. Но понимаешь, это не лезло ни в какие ворота. Поэтому Коперник благоразумно помер, не дожидаясь публикации. Пусть Калилей расхлёбывает, точно сказал я. Да. Я почувствовал, как у меня в глазницах зарождается боль, и чем дольше я слушал Ари, тем острее она становилась. Изображение по краям поплыло и окрасилось в фиолетовым. Вот у животных есть нервная система, продолжал Ари, хлебая кофе. И они чувствуют боль. В своё время это утверждение тоже многих раздражало.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 А теперь, когда мы узнали, что у нас нет свободы воли, людей это тоже бесит. Потому, если или когда они обнаружат инопланетян, это порядком выбьет их из колеи, поскольку в таком случае нам придётся раз и навсегда понять, что в нас нет ровным счётом ничего уникального и особенного. Арив вздохнул и внимательно вгляделся внутрь пустой пачки из-под чипсов. Так что понятно, почему идею инопланетной жизни проще отнести как шутку.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 Но что, если бы их каким-то образом удалось опознать? Если бы они оказались у тебя перед глазами? Что если бы люди узнали, что среди них живёт инопланетянин? После того, как я задал этот вопрос, в воздухе по всему кафе появились фиолетовые исгустки, которых, похоже, никто не замечал. Ари допил остатки кофе и задумался. Ну, скажем так, я бы не хотел оказаться на месте этого бедолаги, Ари, сказал я. Ари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 бушующем фиолетовом океане. Нет. Я переборл себя. Встал на ноги. Боль ослабла. Звон в ушах стих до тихого гула. Фиолетовый цвет поблёк. "Ничего страшного", сказал я, а Оринер нервно усмехнулся. "Я не специалист, но, откровенно говоря, выглядело довольно страшно. Всего лишь головная боль, резкая вспышка. Схожу к врачу провериться". "Сходи, правда, сходи".